Глава шестнадцатая. Дед. Оружие. Я тихонько выскользнул из больнички и двинул в сторону магазина под названием «В гостях у Изи». Это Меда посоветовала. Сказала, что там можно купить все, что угодно, хоть черта в ступе. Нашел большой дом с вывеской, спустился в темноватый полуподвал и с удивлением начал глазеть по сторонам. На полках и стеллажах оружие всех видов, калаши знакомых и в большинстве незнакомых модификаций. Забугорное оружие от пистолетов с винтовками до алибард мечей и луков. Я никогда не увлекался оружием, да, приходилось стрелять в армии из нескольких видов изделий нашей военной промышленности, но не получал особого удовольствия от этого дела». Охоту на дух не переносил и ненавидел всех охотников и браконьеров. Убивать зверушек считал большим преступлением человечества. Но приобрести какой-нибудь ствол было необходимо. Жить в стикси без пушки просто неприлично, а выделяться не хотелось. В глубине магазина заметил движение и двинул туда. За большим столом, заваленным непонятно чем, сидел человек с типично одесской внешностью и мило мне улыбался. «О, и кого я вижу! Неужели ко мне сам дед пожаловал? Вы сегодня в нашем городе стали знаменитым человеком, а вас все говорят. Какой-то старик вышел за ворота стаба прогуляться, а вернулся молодым, красивым и, самое главное, богатым. Чтоб я так жил!» «Вот и сижу, жду вас, бесценный, с самого утра. Чего купить желаете, молодой человек?» «Да хотел ствол небольшой». «Сами знаете, что хотите, или мне что-нибудь посоветовать?» «Да хотелось, чтобы бесшумное было, а по убойным параметрам мало, чем крупному оружию уступало. Пусть это будет даже выше средней цены». «Вы служили в армии?» «Да», — кивнул я. «Ну, тогда вы понимаете, что никакой глушитель не делает огнестрельное оружие бесшумным. Да, конечно, приглушает, но все равно зараженные с их слухом за много метров услышать могут. И убойная сила из всех пистолетов, и у коротов слабая. А про точность я вообще молчу. Арбалеты и луки, конечно, тише всего, но это же бандуры какие». «Неужели так все безнадежно?» «Есть один вариант. Он по тактико-техническим параметрам вам подходит, но у него есть пара недостатков. Я раньше в магазине эту игрушку на самом видном месте держал. Все интересовались, но не покупали. Я недавно уже решил ее поставщику вернуть. Зря только место занимает. У меня магазин, а не музей». И в чем недостатки этого оружия? Первый недостаток — это цена. Я не могу ее опустить ниже той планки, что поставщик установил. Да и какой мне смысл что-то продавать без своей маржи? Так сколько? Ой, Вэй, подождите торговаться, молодой человек. Вы еще товара самого не видели. Сейчас я вам покажу это сокровище. Изя исчез в глубине подсобных помещений. Оттуда доносилась возня, что-то падало и раздавалось. Бормотание торговца. Наконец появился Изя с небольшим футляром. Он сдул с него пыль и аккуратно положил на свободный край стола. «Вот оно!» Продавец щелкнул застежками и поднял крышку. Внутри лежало несколько небольших предметов. Изя взял в руки цилиндр не больше 50 сантиметров в длину и диаметром приблизительно как труба гранатомета. И на одном конце я заметил маленькое отверстие. Вот это, собственно говоря, и есть ствол. И кого же можно застрелить из калибра малокалиберной винтовки? «Подождите, молодой человек, убойная сила зависит не только от калибра, доложу я вам. Убойная сила гораздо сильнее зависит от скорости выпускаемого снаряда и веса этого снаряда». Продавец вытащил из маленького карманчика футляра черный заостренный цилиндрик, карандаш или толстый гвоздик около семи сантиметров в длину. «Вот это и есть снаряд. Вот, можете поддержать». Я почувствовал неожиданно большую тяжесть этого предмета. Следов патрона или капселя не наблюдалось. «Это просто длинная пуля». Да, калибр всего 5,6 мм, но эта тяжелая стрелка летит в десятки раз быстрее звука. Убойная сила больше 3 км. Кстати, это вовсе не огнестрел, это ЭМИ, электромагнитное оружие. А большая толщина ствола от того, что здесь расположен солиноид разгоняющий снаряд. Звука выстрела практически нет, и отдачи почти не наблюдается. Вот так, мой бесценный». «И как же стрелять из этой трубочки?» — спросил, пытаясь разглядеть хоть какое-нибудь подобие курка или прицела. «Подождите, не торопитесь, я вам все сейчас покажу». «Это магазин на сто выстрелов». Изя взял из футляра предмет, чуть короче ствола, но с прямоугольным сечением и с жестом фокусника на арене прищелкнул его к стволу. Раздался тихий и короткий звук сервомотора, и из цилиндра выдвинулись ручка и курок. С левой верхней части вылезла трубка прицела. Нажал на еле заметную кнопочку с обратной стороны ствола, и оттуда с характерным звуком выскочил черный изогнутый приклад. Очень удобный с виду. «Прицел? Это не просто прицел!» Изя пальцем в скромную черную трубочку сбоку. Это и прибор ночного видения, и целая система наведения. Компьютер с искусственным интеллектом. Сам настраивает зум на нужное увеличение, но можно и вручную его крутить. А самое главное, он не позволяет стрелку практически никогда промахиваться. Система распознавания сначала предлагает стрелку как бы выбрать... чип мишеней, подсвечивая разные боевые цели, бронетехнику, людей или мишени в тире. Вы выбираете Нажимая кнопку, а затем при попадании в прицел аналогичного существа или предмета подсвечивает его, предлагая нажать на курок. При спуске вы можете дергать оружие, но оно не сбивается с прицела. Гироскопы надежно удерживают его в нужном положении. «Кстати, не обязательно и на курок нажимать. Вот если вы, нажимая эту кнопочку...» Изя опять ткнул пальцем куда-то. «Переведете в автоматический режим, то эта игрушка сама будет стрелять, когда в прицел будут попадать ваши враги. И еще...» Изя протянул мне пушку. «Если вы посмотрите в прицел, то, как на экране, видите, там внизу видна информация, в каком состоянии находится оружие, сколько в магазине пуль, на сколько выстрелов хватит аккумулятора и еще кое-что. Потом разберетесь». «Фантастика!» — вырвалась у меня. «Так в чем же подвох?» «А подвох вот в чем». Изи отстегнул магазин и повертел им перед моим носом. При этом все выступающие части под звук сервомотора ушли в цилиндр. «Вот в этом магазине, который также является аккумулятором, он у меня всего один, полностью заправленный. Есть еще три пульки для тестирования, и все». Собственно, проблема не в самом магазине. Можно было бы обойтись и одним, а в пульках. Их у меня всего 103 штуки. Аккумулятор магазина легко зарядить. Вот два переходника. Продавец показал на небольшие корпуса с проводами. Один от 220 вольт, а второй от постоянного тока 12 вольт. Кстати, я сам сделал приблуду для зарядки от прикуривателя автомобиля. Вот она. И аккумулятор фантастических параметров. На его одном заряде какой-нибудь Тесла-мобиль Мог бы пару суток без остановок ездить, а мощность пиковых разрядов вообще запредельная. Так где же пули добывать? А нигде. Пробовали ксеров подключать, не получается. Вы же знаете, что ксер берет в одну руку патрон, а в другую — медный лом, уголь и еще что-то. Короче, элементы, из которых состоит патрон. Раз — И там, где был медный лом, еще один патрон получается. А здесь никак. Мы не знаем всех составляющих сплава этой пульки. Определили железо, обедненный уран, а остальное определить никак не получается. Технология не нашего времени. Эти пульки только с виду такие простые, а на самом деле там какой-то монокристалл. И при попадании в цель они тоже себя странно ведут. Изгибаются внутри тела, начинают крутиться, и такого могут наворотить, что мама не горюй. Боюсь спросить, и где же вы такое супероружие раскопали? Так это стронги мне подкинули. Ну, они к нам часто в стаб заезжают. Командир у них Беркут. Знайте его. Я кивнул. «Так вот, эти стронги пару лет тому назад очень удачно караван внешников в пух и прах расколошматили, а там, оказывается, очень важные генералы их не ехал. Вот это и было его оружием». «Понятно. Так все же, сколько стоит эта игрушка?» «Пять пятьсот», — потупил глаза продавец. «Пять с половиной тысяч спаранов?» «Да, прилично», — я задумался. Это приблизительно красная жемчужина. Если этим чудо-ружьем сделать 103 дырки в элитнике, он наверняка и сдохнет, а в его башке может быть больше, чем один красный шарик. Налицо выгода. Я достал красную жемчужину, показал продавцу и заявил. «Вот этот шарик и больше не с парана. «Вы меня просто грабите, молодой человек». Изя горестно почесал лысину, и мы ударили по рукам. То, как легко он сбавил цену, меня как-то озадачило. А не лопух ли я? Впрочем, чего мелочиться? У меня этого жемчуга, куры не клюют. «Чуть не забыл», — торопливо заговорил Изя. «Вот инструкция на непонятном языке, но там по картинкам легко разобраться. А это...» Продавец потянул за небольшую скобу в задней части цилиндра, и оттуда вытянулся ремешок. «Вешаете на плечо, а этим застегиваете вокруг пояса, и получается, что его удобно носить под левой рукой, и под пиджаком не видно. Может, еще что-нибудь более солидное купите?» Продавец показал на развешанные кругом автоматы. «Гулять так гулять!» «Более солидное?» «Да, пожалуй, куплю. Мне дом нужен». «Какой дом?» — опешил Изя. «Жилой. Хочу в своем доме жить». «А-а-а!» — наконец догадался продавец. «Это вы правильно зашли, молодой человек. Я лучший риэлтор этой области Улья».